Он протестовал. За что? Какое мы преступление совершили? Вас будут судить за грубость. Кому мы тут нагрубили? Вы обидели нашего императора. Фу! Отплюнулись оба и матросы Мичман. Появились жандармы с наручниками. Они связали моряков смехотворно тонкой бечевкой, какой в магазинах перевязывают покупки. Повели на вокзал. Там, на перроне, Вокруг беглецов собралась толпа ротозеев, и жандарм произнес перед ними речь вроде той, которую они слышали от пьяного сельского полицейского. В городе Кукура русских привезли в здание военного суда, где познакомили со следователем. Следователь держался на коротких, как у рояля, ножках, источая такую сердечность, что Мичман предупредил Шаламова. «Ты не особенно разевайся». Гадюка попалась нам такая ласковая, что не знаешь, то ли поцеловать хочет, то ли там брызнет. Вали все на меня. Мол, я жестокий офицер, приказал тебе бежать, а ты не посмела слушаться. Ясно. Приказ будет исполнен. Панафидин заявил, что без присутствия французского консула отвечать на вопросы не намерен. Следователь не обратил на его просьбу внимания, и на длинных полосках бумаги он очень быстро выстраивал колонки паучков и иероглифов. «Подпишитесь вот тут», — показал он кисточкой. «А я откуда знаю, что вы тут нарисовали?» Неожиданно следователь проявил осведомленность. «Господин Митсман», — сказал он по-русски, — «мы хорошо знала, что твой цин мутилась в Восточное институт. В зале суда их ждал военный прокурор. Он сказал, «Зачем вы своим бегством оскорбили доверие нашего императора, который к вам, пленным, так хорошо относится?» Панафидин сказал, что не выдержал тоски по дому. Вы же сами, японцы, сложили поговорку, «Любое путешествие приятно лишь ждать тех пор, пока не начал плакать по родине. А матрос вообще не виноват. Он исполнял мой приказ. «Я исполнил приказ офицера!» заорал Шаламов. Прокурор что-то сказал. Жандармы снова связали подсудимых бечевкой, и они даже не сообразили, что сделались осужденными. В тесном фургоне их отвезли на окраину города, где возвышалось мрачное здание тюрьмы военного ведомства. Ворота были железные, и когда они со скрежетом раздвинулись перед русскими, русские стали сопротивляться. «Я требую французского консула, сейчас же!» «Этого мы так не оставим!» — буйствовал Шаламов. Во дворе тюрьмы их оглушил немыслимый хохот. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — неслось изо всех окошек. Что это был за смех, они поняли позже, когда и сами научились хохотать, Таким же образом. Но об этом потом. После морских сражений, которые выдержали эскадра Того и эскадра Камимуры, японские корабли спешно ремонтировались на верфях метрополии. Броненосцы и крейсера меняли орудийные стволы, изъеденные внутри страшными язвами от сгорания в них британских кордитов и лиддитов. Сроки поджимали. Они поджимали японских флотоводцев, ибо Лондон точно информировал Токио о том, что вторая Тихоокеанская эскадра сокращает сроки выхода в свое дальнее плавание. Конечно, русские военнопленные жили больше слухами, лишь иногда довольствуясь тем, что узнавали от японцев. Присматриваясь к чужой для них жизни, русские не охаивали все подряд. Напротив, многое в японском быту им даже нравилось. Порядок, отсутствие брани пьяных скандалов на улицах, всеобщее образование, любовь к природе и красоте, отсутствие чаевых на вокзалах и в ресторанах. Но мысли всех пленных были обращены, конечно, к милой далекой родине. Среди солдат и матросов недовольство еще только начинало складываться в революционные настроения. А среди офицерства преобладала огульная критика верхов. Делались попытки пересмотреть политику России. Причины своих неудач выискивали не в порядках монархического строя, а лишь в отдельных частностях, которые никак было не свести в единый и решительный узел всеобщего возмущения.